Эпилог. Жизнь — череда событий, порой никак между собой не связанных. Не стоит ждать от нее справедливости или милости. Но иногда цепь поступков и случайностей выстраивается в единый рисунок. И это — настоящее чудо. Из личного дневника Арсения Клавдиевича Владимирова. Восемь лет спустя. Элейн стояла на краю скалы. Перед ней на многие мили вокруг простирался океан. Соленый ветер ласкал ее густые каштановые волосы, принося свежий, пропитанный йодом дух моря. А прямо у ее ног скала обрывалась, открывая проход между двумя точками огромного мира. Так рассказала ей мама, но девочка мечтала сама однажды в этом убедиться, и полететь на крыльях ветра, будто птица. «Леночка!» — раздался позади голос Роберта. Элейна обернулась и закричала. «Папа приехал!» Она подбежала и повисла у него на шее, когда он присел. Сидевшая в нескольких шагах Лоррейн подняла голову от планшета. Она так увлеклась, что не заметила, как пришел Роберт. «Ты быстро вернулся!» — улыбнулась она. Только передал Арсению Клавдиевичу твои рисунки. Он опустил шестилетнюю дочку на землю и поцеловал жену. Он обещал приехать в гости на следующей неделе. А сейчас предлагаю вернуться домой и пообедать. «Ура!» — заголосил Элейн, дёргая отца за руку. «Вообще-то девочку звали Еленой, но Ларейн нравилось называть ее на ританский манер. Сейчас, когда она уже подросла, Лорейн хотела познакомить ее с бабушкой, потому привела сюда и рассказала легенду. Но в путешествие в Ританию они отправятся в следующий раз с Робертом или с дедом. За прошедшие годы Роберт выучился в университете на картографа и теперь преподавал, делая акцент на местных особенностях, а также ездил в разведывательные экспедиции по всему Приморью. Лорейн же исполнила свою мечту. Она рисовала. Ее рисунки растений и животных служили иллюстрациями книгам отца, а иногда отправлялись для издания в журналах в Петербург. Вот и теперь Роберт застал ее за планшетом. Пока дочка собирала цветы и любовалась морем, Лорен зарисовала белый мак. Я сейчас. Она аккуратно положила сорванный цветок между листами бумаги и собрала краски. Затем семейство двинулось вниз по тропе, туда, где остались привязанные к дереву лошади. Роберту слишком тяжело было оставаться в доме, где произошло столько печальных событий, поэтому они переехали в Марину. Здесь перемены дались ему легче, а Лорен нравилось, что рядом всегда было море. Маленькая Элейн первой оседлала своего пони и со смехом пустила в галоп. В отличие от Лорейн, она будто бы родилась на лошади и обожала кататься верхом. Роберт вскочил на своего коня и погнался за ней. Лорейн немного отстала, убирая принадлежности для рисования в седельную сумку. Когда она тронула лошадь, Роберт и Элейн уже были далекими пятнами на дороге. Вдруг. Раздался близкий крик чайки. Лорейн подняла голову. Птица зависла прямо над ней, ловя крыльями потоки ветра. Лорейн улыбнулась тески и, стукнув бока лошади пятками, помчалась вперед. Солёный ветер трепал её волосы, пока она неслась по дороге, тонкой змеей извивавшейся у самого пляжа. Ощущение скорости и невероятной свободы захлестнула Лорейн. вызывая на лице невольную улыбку. Голубой в лучах солнца океан справа сверкал и переливался, и ей казалось, что она и есть эта чайка, и теперь летит с ветром в крыльях вдоль пляжа, покрикивая от восторга.